Все подсчитать и по порядку расставить. Книги с полок сгреб на пол. По-своему все передел. Первое время по цвету книжки расставлял. В этот угол желтый, в тот красный. Не то что-то. Потом по размеру книжки ставил. Большие туда, малые сюда. Самому не понравилось. А почему не понравилось? А потому что на каждой книжке, слышь, на коробке ее обозначено. Кто писал? Скажем, Жюль Верн. Так он и большую книжку коричневую сочинил, и малую, синенькую